Неизвестный мужчина, возможно, из Колорадо, найден мертвым за две тысячи миль на пляже одного из островов штата Мэн. Никакого упоминания ни о куске мяса, застрявшем у него в глотке, ни о пальто, пропавшем бог знает куда, или о возможном отсутствии этого пальто вообще Не о русской монете в кармане, просто дитя Колорадо – основная загадка, и поэтому, естественно, статья о нем появилась в каждой из этих газет, включая две, которые обычно печатали только рекламные объявления. Примерно в конце октября 1981 года об этом написали в газете Болдера, а два дня спустя мне позвонила женщина по имени Арла Коэн. — сказал Дэйв. — Она жила в Нидерланде, который находится в горах, недалеко от Болдера. Ее муж пропал в апреле прошедшего года, оставив ее с шестимесячным сыном на руках. Она сказала, что его имя Джеймс и что она понятия не имеет, что он делал на острове вдали от побережья штата Мэн, но человек на фото очень похож на ее мужа. — Действительно очень похож. — Он помолчал. Думаю, она знала, что это было не просто мимолетное ощущение, потому что она много о себе рассказала, а потом заплакала. 12. Стефани попросила Дэйва Боуи произнести имя миссис Коэн по буквам, потому что из-за его сильного новоанглийского акцента она слышала только долгое «А», прерванное посередине звуком «Л». Дэйв выполнил ее просьбу, а затем продолжил. Никаких особых примет Арла назвать не могла, честное слово. Бедная брошенная женщина, но имя их лечащего зубного врача она сказала. И стоп, стоп, стоп, сказала Стефани, подняв руки как постовой. Этот парень, Коэн, чем он на жизнь зарабатывал? Писал картины на заказ для Денверского рекламного агентства, сказал Винс. Я видел его работы и должен признать, они очень даже неплохие. Великим художником он бы не стал, но если вам срочно нужна картинка для рекламного плаката, на которой женщина обнимает рулом туалетной бумаги с таким видом, словно поймала волшебную золотую рыбку, то обращайтесь к Олену. Он ездил в Денвер дважды в неделю по вторникам и средам на деловые встречи и совещания. Все остальное время он работал дома. Стефани перевела взгляд на Дейва. — Зубной врач поговорил с Каткартом так? — Летишь вперед на всех парусах, Стэв. У Каткарта не было рентгеновского снимка зубов. Дитя Колорадо — не то оборудование для этого в Тиннакском похоронном бюро, а отправлять труп в окружной морг, где эти снимки могли бы сделать, повода не нашлось. Однако он помнил положение пломб и две коронки на зубах того парня. Все сошлось, он пошел дальше и отправил копии отпечатков пальцев мертвеца в полицию Нидерленда. У них работал специалист из Денверского отделения, которого отправили на квартиру к Коэнам искать отпечатки пальцев Джеймса. Миссис Коэн, Арла, сказала специалисту по отпечаткам, что тот ничего не найдет, потому что она вымыла рабочее место мужа от стены до стены, когда убедилась в том, что Джим больше не вернется, что он либо бросил ее... В это она едва ли верила, либо с ним случилось что-то ужасное, что уже становилось для нее единственным объяснением. Полицейский ответил, что если Коэн проводил большую часть времени в комнате, которая служила ему кабинетом, то отпечатки все равно остались. Дэйв замолчал, вздохнул и провел рукой по остаткам своих волос. Они действительно там были, и мы знаем, кем на самом деле был Джон Доу. Дитя Колорадо, Джеймсом Коэном из Нидерленда, штат Колорадо, мужчиной 42 лет, женатым на Арли Коэн, отцом Майкла Коэна, которому было шесть месяцев, когда его отец исчез, и около двух лет, когда того, наконец, нашли. Винс встал и потер кулаками поясницу. — Пойдем внутрь, здесь становится прохладно, а у нас еще есть что рассказать. 13. Они вернулись в комнату и расположились в нише за старым офсетным станком, который уже давно не использовался. С 2002 года газету печатали в Валсуорте. Пока Дэйф устраивался поудобнее, Стефани включила кофеварку. Если история, которая на самом деле вовсе не была историей, затянется еще на час-другой, а ей казалось, что так и будет, то выпить по чашечке им не помешает». Когда они снова уселись рядом, Дэйв повел носом в сторону их маленькой кухни и одобрительно кивнул. «Мне нравятся женщины, которые сами зарабатывают себе на жизнь и, тем не менее, не считают кухню каторгой». «То же самое мне нравится в мужчинах», — ответила Стефани. Дэйв засмеялся и кивнул. «Еще одна удачная шутка, вторая за день. Это уже почти рекорд». А она мотнула головой в сторону огромного старого станка. «Вот». Что для меня каторга? Выглядит он, конечно, хуже, чем когда-либо, но тот, что стоял здесь до него, был просто ужасен. При неосторожном обращении он мог оттяпать руку, а при осторожном — сильно ее прищемить. Так на чем мы остановились? — На том, как женщина узнала, что она вдова, — сказала Стефани. — Полагаю, она приехала за телом мужа. — Ага, — сказал Дэйв. — Кто-нибудь из вас встретил ее... В аэропорту Бангора и привез сюда. А ты как думаешь, дорогая? Это был не тот вопрос, над которым не пришлось бы долго думать. К концу октября, начало ноября восемьдесят первого года дело дитя Колорадо было уже слишком старым, для того чтобы местные власти снова занялись им. Да к тому же это был просто несчастный случай неопознанный труп, только и всего. «Конечно, так и было. Вы единственные друзья для нее в этом штате». Она вдруг осознала, что Арла Коэн — реальный человек, а не шахматная фигура из детектива Агаты Кристи, и не персонаж сериала «Она написала убийство». «Я встретил ее», — мягко сказал Винс. Он сидел, положив на колени руки, и сцепленные кисти были похожи на древовидный нарост. Она была не такой, какой я ожидал ее увидеть». У меня в голове сложился неверный образ. Мне стоило бы подумать получше. Как-никак работаю в газете уже шестьдесят пять лет. Ровно столько, сколько живет на свете мой напарник, который уже давно небеспечный, сдорный парень, которым он себя считает. И за это время видел порядочное количество трупов. Вид большинства из них мгновенно выбивает из головы романтическую чушь. Вроде «Увидел я деву прекрасную, И безмолвную. Вообще, трупы — зрелище не из приятных, это точно. Многие из них едва, похожи на людей. Но с дитя Колорадо все было по-другому. Он выглядел как персонаж романтического стихотворения мистера По. Я сфотографировал его перед скрытием, ты ведь помнишь? Если смотреть на снимок дольше секунды, то парень выглядит мертвее мертвого, но в то же время какое-то подобие красоты в нем. Сохранилось, эти пепельные щеки, бледные губы и веки с еле уловимым оттенком сиреневого. — Брррр! — вырвалось у Стефани. Хотя она понимала, о какой красоте говорил Винс, и в памяти действительно всплывали строчки из стихотворения по обусопшей Леноре. — Ну и пусть, по мне, так это стихи о настоящей любви, — сказал Дэйв. И встал, чтобы налить кофе. Четырнадцать Винс Тиги вылил себе в чашку пол пакета молока, как показалось Стефани, и продолжал рассказ с печальной улыбкой на лице. Я хочу сказать, что ожидал увидеть хрупкую темноволосую красавицу, но Арла оказалась полной и рыжеволосой с многочисленными веснушками. Я ни на минуту не усомнился в ее горе, но она была из тех людей, которые во время стресса начинают больше есть, а не голодать. Ее близкие приехали из Амахи или Демоуна или еще откуда-то, чтобы присмотреть за ребенком. Я никогда не забуду, какой потерянной и одинокой она выглядела, когда спускалась по трапу. У нее с собой была маленькая дорожная сумка, которую она несла не на плече, а прижимая обеими руками к объемной груди. Она ни капли не походила на образ в моей голове. На Ленору. Стефани подпрыгнула и подумала о том, что теперь телепатия коснулась и ее. Но я сразу узнал ее. Я помахал ей рукой. Она подошла и спросила, «Мистер Тигги?» А когда я ответил «Да», она поставила сумку на землю, обняла меня и сказала, «Спасибо, что встретили меня. Спасибо за все. Не могу поверить, что это он». Но когда я посмотрела на фото, то сразу его узнал."